Был ли то возглас бессилия, или его просто исторгло удушье, не знаю, но пальцы его, вцепившиеся мне в горло, разжались. Я глотнул воздух, пальцы дрогнули и снова сдавили мне горло, но даже его чудовищная сила воли уже не могла преодолеть упадка сил. Воля сдавала. Ларсон терял сознание. Шаги мод звучали у меня над самым ухом. Пальцы Ларсона в последний раз стиснули мое горло и разжались совсем. Я откатился в сторону. Лежа на спине, я хватал воздух ртом и моргал от солнечного света, бившего мне прямо в лицо. Я отыскал глазами мот. Она была бледна, но внешне спокойна, и смотрела на меня со смешным выражением тревоги и облегчения. Я увидел у нее в руке тяжелую охотничью дубинку. Заметив мой взгляд, мод выронила дубинку, словно она жгла ей руку. У меня же сердце исполнилось ликованием. Вот она, моя подруга, готовая биться вместе со мной и за меня, как бились бок о бок со своими мужчинами женщины каменного века. Условности, которым она подчинялась всю жизнь, были забыты и голос инстинкта, незаглушенный до конца, изнеживающим влиянием цивилизации, властно заговорил в ней. «Родная моя!» — воскликнул я, с трудом поднимаясь на ноги. В следующую секунду она была в моих объятиях и судорожно всхлипывала, припав к моему плечу. Прижимая ее к себе, я смотрел на ее пышные каштановые волосы. Они сверкали на солнце, словно драгоценные камни, и затмевали в моих глазах все сокровища земных царей. Я нагнулся и нежно поцеловал их, так нежно, что она и не заметила. Но я тут же заставил себя трезво взглянуть на вещи. Естественно, что Мот, как истая женщина, после пережитой опасности проливала слезы облегчения в объятиях своего защитника, чья жизнь, в свою очередь, была под угрозой. «Будь я ей отцом или братом, положение ничуть бы не изменилось». К тому же сейчас было не время и не место для любовных признаний, и я хотел прежде заслужить право говорить ей о своей любви. Поэтому я только нежно поцеловал еще раз ее волосы, чувствуя, что она высвобождается из моих объятий. — Вот теперь припадок непритворный, — сказал я. После одного из таких припадков он и потерял зрение. Сегодня он сперва притворялся и, быть может, этим и вызвал приступ. Мот уже начала поправлять ему подушку. «Постойте», — сказал я, — «сейчас он беспомощен, и таким должен оставаться и впредь. Теперь мы займем кают-компанию», а волка Ларсена поместим в кубрике охотников. Я взял его подмышки и потащил к трапу, а Мот по моей просьбе принесла веревку. Обвязав его веревкой подмышками, я спустил его по ступенькам в кубрик. У меня не хватало сил положить его на койку, но с помощью Мот... Мне удалось сперва приподнять верхнюю часть его туловища, а потом я закинул на койку и его ноги. Но этим нельзя было ограничиться. Я вспомнил, что у волка Ларсена в каюте хранятся наручники, которыми он пользовался вместо старинных тяжелых судовых кандалов, когда ему нужно было заковать провинившегося матроса. Мы разыскали эти наручники, Исковали Ларсена по рукам и ногам.